Слова 25. Кто такой Эндрюс Браун? На электростанции мы накормили Рамиза и уложили на диван в диспетчерской. Я поймал себя на том, что мне было крайне важно сохранить его жизнь, так я пытался отдать долг совести за то, что мы втроем не попытались спасти общину. Несмотря на полное исцеление, он все еще был слаб, скорее психологически, чем физически. Человек, который помнит, как умирал, не может сразу вернуться к нормальной жизни. Чтобы он поскорее исцелялся, я дал ему в руки рюкзак с контейнером, который прятал в машинном зале. Вика не истерила и не лезла на рожон, напротив, всячески демонстрировала, что она самостоятельная боевая единица, помогала разгружать вещи, таскала пятилитровые емкости с водой, и ее молчаливость удивляла больше, чем позавчерашняя истерика. И угнетала, потому что тишина напоминала затянувшуюся минуту молчания по погибшим Чуть позже девушка занялась готовкой обеда из продуктов, которые мы привезли из отеля. Привычные действия, кажется, помогали ей не думать об увиденном. Кухню мы обустроили в диспетчерской, там же, где была плита. Снесли сюда то, что нашли на территории. Два белых пластмассовых стула и по паре компьютерных и серых кресел, таких типичных, какие в каждом офисе стоят. Нас-то теперь шестеро, еле влезли за стол. На обед была чечевичная каша с консервированным тунцом, хрустящие хлебцы и чай с печеньем. Крош обедал рядом, жадно глотал кошачий корм, найденный в кали. «Надо держать совет». — сказал я, когда все собрались. — Ситуация хуже, чем мы думали. — Да, писец процедил Сергеич, стискивая ложку. — Нигде нам покоя не будет, получается. Да что ж они за пий? Покой нам только снился! — оборвав, осадил я его. — Рамис, Вика, вы что-нибудь знаете об уровнях? Они переглянулись. — Каких уровнях? — переспросил Рамис. Я посмотрел на Макса, тот пожал плечами, дескать, твой выбор, рассказывать или нет. Я же решил сначала прощупать, что знают эти двое. Вдруг один из них и есть вор уровней. Предыдущий состав общины предпочитал самоубийственно огораживаться от правды, и вот к чему это привело. Раз уж мы теперь одна команда, секретов между нами быть не должно. Если утаивать информацию, вряд ли это как-то помешает вору уровней делать свое дело». Скорее всего, у него есть интерфейс, и он видит, что я чистильщик, а значит, нет никакого смысла скрываться. Тем более, вору уровней гораздо выгоднее было добровольно пойти с Волошиным и Бергманом и пировать в лагере папаши. Но на всякий случай я все же спросил. «Вика, вспомни, это важно. Ты говорил о тысяча предложил вам идти с ним. Точно никто добровольно не согласился? Может, кто-то колебался?» «Да, сто пудов». — ответила она. — Когда стрельба началась, желающие появились, конечно, но вряд ли это считается как добровольно. — Ясно. Жаль, что так не получилось вычислить Ламехузу. Что ж, буду надеяться, что он или она выжил, потому что враг моего врага — мой друг. — Так о чем ты говорил, Денис? — напомнил Рамис. — Когда вы убивали бездушных, — начал я осторожно, — вы чувствовали изменения? Вика отвела взгляд, ответив... «Да», — подумав, добавила, «после того, как убила троих, почувствовала себя, как бы объяснить, хорошо, как будто ничего не беспокоит и все прекрасно». «То же самое», — кивнул Рамис, «говорят все так, но никто не знает, почему. Мы думали, что просто адреналин или гормоны какие, как после спортзала». «Это не просто гормоны», — хмыкнул я, «в общем, слушайте». Поверить в это сложно, но эти двое, я кивнул на Макса Сергеичем, поверили. Впрочем, после всего, что вы видели, принять правду будет несложно. Я рассказал им основы того, что знал, о системе жнецов, о чистильщиках и претендентах. Умолчал только о том, как получить статус чистильщика, не хотел, чтобы Рамис начал мечтать о поединке со мной. Сказал, что понятия не имею, почему чистильщиком стал именно я. Впрочем, азербайджанец был слишком рад, что остался жив, а потому просто поблагодарил Всевышнего за то, что я оказался чистильщиком, появился рядом и не пожалел таблетку. — И после таблетки ты стал претендентом, — закончил я, указывая Нарамиза, — первого уровня. Полагаю, не в первый раз. — Значит, теперь я тоже могу становиться сильнее, убивая зомби, — уточнил он, — и моложе. — И выздоровеешь весь, — вставил Сергеич. «Эндрюс», — вдруг сказала Вика, — он говорил что-то похожее. «Эндрюс?» — переспросил я, вспомнив ее обвинение на собрании. Эдрик оживился, услышав знакомое имя, выругался. Вика поставила миску с кашей на стол и посмотрела на меня. «Эндрюс Браун», — произнесла она, поморщившись. «Кто такой Эндрюс Браун?» — уточнил я. «Здоровенный африканец, два метра ростом», — сказал Рамис. «Я бы даже сказал негр». «Он спас многих из нас, когда все началось», — добавила девушка. «Убивал зомби, спасал людей, защищал, называл себя чистильщиком. Но не за просто так. Он заставлял всех делать то, что хотел, а взамен обещал защиту от зомби». «Он был плохой», — добавил Рамис. «Жестокий. Особенно с женщинами». «Он не договорил». «Что с ним случилось?» — спросил я, хотя уже догадывался. «Община взбунтовалась» ответила Вика. «Мы все вместе напали на него, били чем попало. Кто убил его, неизвестно. Слишком много людей участвовало». Вот оно что. При таком способе убийства статус чистильщика не передается, вызова не было, дуэли тоже, только избиение толпой. Поэтому вообще общине не появился новый чистильщик, а значит... Так-так...» Если бунт против чистильщика не дал никому статуса и впоследствии жители так и не закрепились в статусе претендентов, может, именно тогда среди них появился тот, кого я назвал вором уровней? Может быть, это не случайность, а побочный эффект убийства чистильщика? Что-то случилось? — спросил Макс, заметив мое замешательство. — Нет, потом объясню, — ответил я. — Сейчас важнее понять, что делать дальше. Рамис отставил тарелку, сказав... «Они найдут нас здесь. Это лишь вопрос времени». «Как думаете, сколько у нас его?» — спросил Макс. «День. Максимум три-четыре», — ответил Рамис. Макс вздрогнул, но промолчал. «Они наверняка в курсе про это место и обязательно заглянут», — продолжил Рамис. «Нифига!» — возразил Сергеич. «Откуда им знать?» «Знают с ними местные», — грустно констатировал факт «Я». «Вся надежда, что они сегодня-завтра будут заниматься зачисткой калии и мародеркой», — проговорил Рамис. «Кто-нибудь еще выжил в общине?» — спросил Сергеич. «Мы видели только трупы. Остальных, стало быть, угнали в рабство. Но вдруг...» «Не знаю», — покачал головой Рамис. «Может, кто-то успел спрятаться». «Схожу на разведку», — решил я. «Проверю базу папаши и посмотрю, кто там, сколько их человек, пойму, что они затевают». «Я с тобой», — сказал Макс. «И я тоже», — вызвалась Вика. «Нет», — я покачал головой, — «вы только помешаете». Макс недовольно поморщился но не стал спорить. Наклонился к Вике и шепотом спросил. «Не знаешь, как там?» Имя я не расслышал, но опции на мой взгляд, оставалось три — Лиза, Яна или Настя. Вика покачала головой. Говорила же, что не видела ничего. «В гарем забрали твою кралю!» — зло сказал Сергеич. — Всех девок, что молодых, что старых. Помолодеют и сгодятся все. Папаша же не просто так папаша. Поняли? Собирается во всех, кто способен семя свое загнать. Они продолжали общаться, пока я собирался. — Вернусь к закату, — сказал я. — Приготовьте все к быстрой эвакуации, если понадобится, чтобы если сваливать, то не с голой жопой. — Один? — нахмурился Рамис. Выглядел он почти здоровым. — А зомби? «Он сможет, у него...» — вступился за меня Макс и замолчал, сообразив, что чуть не сболтнул лишнего, но потом все же закончил мысль. «Есть таланты!» «Типа той чудо-таблетки от всех болезней?» — понимающе хмыкнул Рамис. «Значит, тем более. Денис не просто боец. Он наш доступ к этим инопланетным чудесам. Беречь его надо». Сергеич же встал, осмотрел собравшихся тяжелым взглядом и проговорил. «Короче...» «Денис почему-то молчит об этом, а я не буду, потому что не буду, и все тут. Ты свалишь сейчас, а наши уровни тю — тю-тю!» Я догадался, о чем он, и сказал, «Только давай быстро. Сейчас почти четыре, солнце садится в восемь. За эти четыре часа желательно бы мне хоть что-то успеть». Сергеич впился взглядом в Рамиза, потом также недобро посмотрел на Вику, которая не поняла причины агрессии и напряглась, готовая отражать нападки. Я понял, о чем собирается говорить электрик и не стал его останавливать. Нет секретов друг от друга, значит нет секретов. Моя община — мои правила. «Короче», — Сергеич почесал плешь — «ваша община была... тогось, малость дурковатая». «Я когда вас увидел, подумал, ну, странные люди, прям секта какая-то. Никто первый уровень не взял, хотя зомби убивал. Мы взяли, а вы нет. Странно, да?» Он прищурился, все так же не сводя взгляда с Вики и Рамиза. «Сергеич, да, был человеком странным, невоспитанным, вороватым. На первый взгляд он казался тупым, но это было далеко не так». Вот сейчас он все делал правильно и пытался вычислить, нет ли вора уровней среди этих двоих, брал на понт, смотрел, как кто реагирует. «Сюрна, ага», — поддакнул Макс и подыграл ему. «Именно поэтому мы не хотели надолго оставаться в общине». «Почему?» — округлила глаза Вика, предчувствуя тайну. Рамис молчал, скрестив руки на груди и сведя брови у переносицы. «Наконец сказал...» «То есть, если убил около сорока зомби, я давно должен был стать этим претендентом, но не стал им, так? Вот почему Денис сказал, что я не в первый раз стал претендентом». Он вскинул голову, и на лице его отразилось понимание, сменилось ужасом. «Черт, Эндрюс же говорил про уровни, говорил, что надо убивать, чтобы жить, а я забыл напрочь только сейчас вспомнил. Голова как в тумане была». Я не вмешивался в грамотный допрос Сергеича, наблюдал со стороны. Рамис, похоже, просто жертва, либо хорошо прикидывается. За ним не наблюдалось актерского таланта, да и Вика слишком прямолинейна. Вон, челюсть отвесила, задумалась. Казалось, я слышал, как скрипят в ее голове шестеренки. «Точно!» — наконец воскликнула она. «Эндрюс говорил про уровни. И у нас у всех они были. У меня был второй, он так сказал. А сейчас, получается, их нет?» «Куда они делись? И почему я вспомнила о них только сейчас?» «Вот ведь!» — воскликнул Сергеич, встал и навис над ней. «Потому что это ты! Мы все про тебя поняли! Это ты виновата!» «Что? Я?» — Вика отодвинулась от него вместе со стулом. Эдрик, не понимающий, что происходит, напрягся. Вика тоже не понимала, чего от нее хотят. Страха на ее лице не было, только смятение, растерянность, немного злости и... — Нет, похоже, это не она. — Денис, чего он на меня наехал? — возмутилась она. — Дед, отвали, с тебя песок сыплется и чесноком разит. Где ты его только надыбал? Сергеич отмахнулся только, очень собой довольный. Похоже, он полагал, что допрос успешно закончен, а потому мгновенно преобразился, сел на стул и обратился ко мне. — Сам расскажешь, или я? — Что расскажешь? — вскинул бровь Рамис. — Сергеич, конечно, молодец, но говорить лучше мне. Сперва я пересказал наш разговор Эдрику, он кивнул. Потом обратился к новым членам команды, представив, что я не офисный планктон, а лидер. Нет, лидер, который с большой буквы, тот самый справедливый и добрый вождь, какого сам хотел бы видеть над собой. Рамис, Виктория, значит так. Во-первых, извините Сергеевича, вам и так несладко, но иначе было нельзя. Он пытался вас проверить. На что? голос вики дрожал она готова была то ли разреветься то ли броситься на нас в водную часть вы уже слышали у вас были уровни а потом пропали и при этом вы забыли обо всем что знали словно вам кто то голову задурманил точно щелкнул пальцами Рамис. вот теперь я понимаю да именно так и было как в тумане все в сладком успокаивающем тумане словно мы наркоманы ты знаешь почему так человек среди вас Сказал я, такой же, как вы, ничем не отличающийся. По крайней мере, я его вычислить не смог. Так вот, этот человек мог затуманивать вам мозги, забирать ваши уровни себе и прятать их. А вы делали то, что он хочет, и были рады стараться. Рамис потер лоб и задумчиво проговорил. «Вот оно что. Ну да, похоже на правду. Иначе как объяснить?» Вика молчала, глядя перед собой, и не двигалась, а потом закрыла лицо руками, оперлась о стол и мелко затряслась. Сергеич почувствовал вину за то, что прессовал ее, подошел, обнял и принялся гладить, приговаривая. «Ну, прости, девонька, все ведь хорошо, солдат ребенка не обидит. Еще бы не сорваться, когда за десяток дней столько всего произошло» мир сошел с ума люди обратились в зомби и мало того что людей осталось мало так среди них еще и столько смертельно опасных сущностей воры уровней диспотичные чистильщики и смерти смерти смерти а теперь еще нависла не иллюзорная угроза набега папаши и ей светит перспектива пополнить его гарем подождав пока вика успокоится я продолжил так что возможно вор уровней уже у папаши но не исключено, что убит. В общем, раз его среди нас нет, это уже не наша проблема. «Согласен», — кивнул Рамис и прорычал. «Наша проблема не этот загадочный грабитель, а самый настоящий, тот, кто послал к нам своих шакалов и поубивал кучу наших людей. Урою!» Я посмотрел на него и усмехнулся. «Не уроешь. Гад силен, он прокачался и владеет технологиями жнецов». Так что вполне может статься, что гордость свою нам придется засунуть в жопу. «И что тогда делать предлагаешь?» — воскликнул он. Старики-немцы, Дитрих и Керстен Киндерманы, рассказали, что в городе есть аэропорт для малой авиации с самолетами. Дитрих — пилот. Если не получится справиться с папашей, можно отсюда просто улететь. Однако нужен Дитрих. Но это народ, на крайний случай, потому что у меня все-таки есть план, как победить папашу. При этом не надо будет вступать в прямое противостояние. «Расскажи!» — взмолился Макс. Вика повернула лицо и впервые посмотрела на меня без неприязни. «Рассказать? Мы теперь единое целое, благополучие одного, процветание каждого? Или повременить, потому что сокрытие души — мой единственный козырь?» Пришлось объяснять свою позицию. «Не могу рассказать ради вашего блага, потому что если вас будут допрашивать и вы сдадите меня просто потому, что не в силах будете терпеть боль, мы потеряем преимущество. Просто поверьте, мы не выживем друг без друга, и я, как никто, заинтересован в уничтожении папаши». «Надеюсь, их смерть будет мучительной», — мечтательно проговорил Рамис и сжал кулак. «Такое нельзя прощать». Вика вскинула голову и проявила кровожадность. «Я сама выпущу кишки этому сволошину ган...» Почему-то ни тени сомнения не возникло в том, что она сможет. «Как бы ни сложилось, — продолжил я, — мне все равно нужно на разведку к лагерю папаши, пока еще завывает ветер и можно потарахтить мотором, не привлекая внимания. Никто из вас мне не поможет. Скорее наоборот. А нам тут тупо сидеть и ждать? — обиженно проговорил Макс. — Прятаться? Почему же?» Кому-то надо поднять уровни, кому-то, я посмотрел на сергеевича доделать боевой тарантас, ну и грузовик снабдить чем-то типа отвала бульдозера, чтобы таранить чистокол и давить врагов. Нам предстоит жестокая битва, и нужно подготовиться». сергеевич стоявший возле Вики, пропел «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Макс вскочил и стукнул себя в грудь. «Спать не буду, ёпта! Бить зомби! Да!» Рамис тоже поднялся, но тут же сел. Голова закружилась. «Похоже, сегодня я не боец». Сергеич хлопнул его по спине. «Ты поспи, дружище! Потом придешь, поможешь Тарантас. Это самое...» «Апгрейдить!» — сверкнул глазами Макс. Народ воодушевился, расшумелся. «Да, никто не прокачается так, чтобы сравняться уровнями с людьми папаши». И даже если все навалятся на Волошина, который уже использовал секатор, вряд ли его одолеют, но наша тактика будет другой. Вика принялась убирать со стола, Макс переводить сказанное Эдрику, движения девушки были резкими, нервными. Наблюдая за ней, я поделился мыслями. «Я бы не советовал вам отходить далеко от электростанции. Сагрили зомбака, заманили сюда, здесь забили толпой». «Укусы их, конечно, не заразные, но там, где мелкие и бездушные, могут появиться и крупные — и амбалы. С такими вам не справиться, и от таких сразу же сваливаете внутрь». «Так и сделаем!» — кивнул Макс. «Надо Вике уровень поднять», — посоветовал я. «Ты как, Вик, готова убивать?» Она кровожадно сверкнула глазами. «Чтобы, суки, этой отомстить, да хоть везде день и всю ночь!» Я потер руки и резюмировал. «Вот и славно!» План такой. Вы прокачиваетесь тут, не высовываясь и сильно не шумя. Я иду на разведку в лагерь папаши. Мы там были, да, но с тех пор многое могло измениться. Надо посмотреть, кто у них в плену, какая защита лагеря, сколько их там вообще осталось и так далее. Оторвавшись от уборки со стола, ко мне подошла Вика, положила руки на плечи и проговорила. «Извини, Дэн, что наезжала. Как бес попутал. Нормальный ты мужик. Вроде бы». Чмокнув меня в щеку, она убежала. «Может, и ей на мозги вор уровней как-то капал, чтобы меня изгнать? Вот она и истерила. Сейчас уровень ей поднимут, и она окончательно освободится от влияния, станет собой. Какой же стервой она мне казалась. А выяснилось, что нормальная девушка, смелая, Рамиза вон спасла. Если бы не она, я не успел бы ничего сделать». «Что смотрим?» — усмехнулся я. «Работаем, братья и сестры». Мне надо собираться на разведку. Макс, одолжишь свой шмот для маскировки? Он потрепанный, как у зомбака». «Конечно». В Кали мы набрали много полезного, в том числе одежду. Макс притащил растянутую темно-зеленую футболку всю в пятнах и такого же цвета брюки. После ливня они были слегка влажными и попахивали плесенью. «Ну и отлично. Хороший цвет, прятаться легко». Облачившись, я пошел в душевую, встал перед зеркалом, сутулившись и, свесив руки, заревел у у у Вроде похоже. Маскировка не спасет от чистильщиков, которые знают мое имя, оно отображается в профиле. Поскольку известных мне чистильщиков всего трое, просто постараюсь не попасться им на глаза. Потом я пролепетировал зомбячью манеру ходьбы «нормально, сойдет». Осталось вооружиться, взять рацию, морально подготовиться и в путь. Сперва поеду на самокате, он идет тише мопеда, а дальше пешком, если подвернется случай, поучусь управлять зомбаками.